169-я ночь. Когда же настала 169-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что ювелир говорил, и вдруг какая-то женщина схватила меня за руку, и я всмотрелся в нее, и вижу, это невольница, которая приходила от Шамсан-Нахар, и она была охвачена скорбью. И мы узнали друг друга и плакали вместе, пока не пришли к тому дому. И я спросил ее, «Ой, Узнала ли ты о том, что с юношей Али ибн Бикаром? Нет, клянусь Аллахом, отвечала она. И я рассказал ей, что случилось и как было дело, и мы всё время плакали. И потом я спросил её: "А как поживает твой госпожа?" И она отвечала: "Повелитель правоверных не стал слушать ничьих слов о ней, так как он сильно любил её, и её поступки он толковал прекрасным образом. И халиф сказал ей: "О, Шамсаннахр, ты мне дорога, и я стерплю это от тебя наперекор твоим врагам". И велел обставить для неё комнату с вызолоченными стенами, и прекрасное помещение, и моя госпожа зажила у него после этого приятнейшей жизнью, пользуясь великим благоволением. И случилось в один из дней, что халиф сел, как обычно, за питьё, и наложницы явились пред лицом его. И он усадил их по местам, и Шамсан на хар посадил с собою рядом. А у неё пропало терпение, и страдание её увеличилось. И халиф приказал одной из невольниц петь. И она взяла лютню, наладила её и настроила, и ударив по струнам, произнесла такие стихи: Завущий нередко звал к любви, и внимала я, и слёзы чертили страсть чертой на щеке моей. И кажется, слёзы глаз вещают, что чувствую, что скрыл я, открыл их ток, скрыв то, что открыть я мог. Так как же стремиться скрыть любовь и таить её? Покажет ведь, что со мной безмерная страсть моя. Приятно теперь мне смерть, раз милых лишился я. Узнать бы, что ныне им приятно, как нет меня. И, услышав, как невольница говорит эти стихи, Шамсан-Нахар не могла сидеть и упала без памяти. И Халиф кинул кубок и привлек ее к себе и закричал, а невольницы зашумели. И повелитель правоверных стал переворачивать Шамсан-Нахара шевелить ее, и вдруг оказалось, что она мертва. И повелитель правоверных опечалился из-за ее смерти великой печалью. и приказал сломать все бывшие в комнате сосуды и лютни и увеселяющие музыкальные инструменты. А когда Ашам Саннахар умерла, он положил ее к себе на колени и провел подлине ее всю остальную ночь. Когда же взошел день, он обредил ее и велел ее обмыть и завернуть в саванной, похоронить, и печалился о ней великой печалью, но не спросил, что с ней было и какое случилось с нею дело. Потом невольница сказала ювелиру — «Прошу тебя ради Аллаха извести меня в тот день, когда пребудет похоронное шествие Али-Ибн-Бекара, чтобы я могла присутствовать на его погребении». И он отвечал ей, «Что касается меня, то ты меня найдешь в каком хочешь месте, а вот ты, где я найду тебя, и кто может до тебя добраться в том месте, где ты находишься». И невольница сказала ему, «Когда умерла Шамсан-Нахар, повелитель правоверных отпустил ее невольниц на свободу, со дня ее смерти, и меня тоже среди них». и мы находимся у ее гробницы в таком-то месте. И я поднялся, — говорил ювелир, — и пришел к могиле Шамсан-Нахар и посетил ее, а потом ушел своей дорогой и ожидал похорон Али-Ибн-Бекара, пока шествие не прибыло. И жители Багдада вышли хоронить его, и я вышел с ними и увидал ту невольницу среди женщин, и она горевала сильнее всех. И в Багдаде не было похорон великолепнее этих, и мы шли в большой тесноте, пока не достигли могилы, И не закопали его на милость великого Аллаха. И я не перестаю посещать его могилу и могилу Шамсанахар, сказал ювелир. И вот вся повесть о том, что с ними было, допомиляют да их обои халах. Но это не удивительнее повести о царе Шахромане. А как это было? спросил Шахразаду царь. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенную ей речь.